Глава девятнадцатая Крепость Кроншлот Он снова вспоминал. Закрыв глаза, представлял, как двигался к цели, стараясь не терять зря ни минуты. Еще можно было успеть раньше сильных холодов достигнуть Петербурга. А пока что погода стояла ясная, солнечная, дороги не развезло. Хотя, чем ближе он оказывался к морю, Тем более становилось сыро, промозгло и зябко. Третью ночь Андрюс проводил в придорожных харчевнях. Всякий раз на ночевках было людно, но он почти ни с кем не разговаривал, за еду и ночлег платил хозяину вперед, не торгуясь. Много разного народа стекалось к новому городу. Кто по своей воле, кто по повинности. И никому не интересен был одинокий молчаливый путник. В харчевне Андрюс по привычке уселся в самом темном углу, подальше от хозяйского прилавка. Быстро опорожнил миску горячих щей и, привалившись к стене, задремал под неумолчный говор прочих постояльцев. От тепла его разморило, и когда рядом кто-то примостился на скамью, Андрюс лишь слегка отодвинулся, даже глаз открывать не стал. «Ну вот, еще денек в пути, и ты в Петербурге», — произнес совсем рядом спокойный мягкий голос, до того знакомый, что Андрюс разом вынырнул из пучины сладкой дремоты. Ему казалось, что этот голос он слышал давным-давно, однако не так он сильно и изменился за прошедшие годы. Разом вспотев от испуга, Андрюс украдкой надвинул шапку ниже на лоб и решил сделать вид, что крепко спит. Сполз всем телом на лавку. Да полно. Может, обознался? В этот момент хозяин поставил на стол свечной огарок. Слабый огонек выхватил из темноты лица Андрюсовых соседей, что мирно беседовали друг с другом. — Матерь Божья, все-таки это был он. Степан Никитич Рогозин собственной персоной. Рядом с ним Андрюс заметил еще одно знакомое лицо — молодого парня, одного из старших подмастерьев Степана Никитича. По спине поползли мурашки. Андрюс едва удержался, чтобы не вскочить и не кинуться вон. «Тихо!» — приказал он себе. «Рогозин и не подозревает, что человек, обокравший его здесь, рядом, еще есть шанс спокойно уйти». Андрюс старался глубоко и мерно дышать, чтобы казаться спящим. Впрочем, Рогозин старший не обращал на него никакого внимания. Они с товарищем ужинали, обсуждали предстоящие дела. Из разговора Андрюс понял, что мастерскую в Смоленске Рогозин выгодно продал, а теперь, взяв с собой лучшего подмастерья, направлялся в новый город Петербург, работать на отделке жилища какого-то важного человека. При этом в беседе ни словом не упоминался сын мастера, Никита Рогозин. Точно его и на свете не было. Следовало теперь решить, что делать. Из чего он уверился, что в Петербурге никого знакомых не встретит? Вон, даже дойти туда пока не успел. А уже земляки появляются». Может, вскоре и Никита приедет туда, к отцу? Андрюс в который раз проклял свою житейскую неопытность, что так мешало ему сейчас. Письмо деду он сжег, но помнил его от первого до последнего слова. И то, что Рогозин-старший тоже имел на него, Андрюса, немалый зуб, было неоспоримо. Вероятно, Никитка попался таки на горячем, с продаваемыми тайком вещицами, и с перепугу свалил все на Андрюса, который именно тогда и исчез из Смоленска. Куда уж лучше. Права оказалась сестрица Едвига. Мало-помалу разговоры в харчевне стихали, вместо них раздавался храп. Андрюс терпеливо дожидался, пока и Рогозин со своим спутником уснут но те все не могли угомониться, делились мыслями о дороге, городе, который им вскоре предстояло увидеть. Затем Степан Никитич потребовал еще почарки, потом еще... Андрюс лежал, кутаясь в шерстяной плащ, уткнувшись носом в шапку. Он знал, что соседи по лавке его не замечают. И все же, если он цкочит прямо сейчас, они наверняка обратят внимание». Собеседник Рогозина вскоре захрапел, однако Степан Никитич на покой не собирался. Он велел хозяину принести очередную чарку и новую свечу, сам же с трудом поднялся и, пошатываясь, вывалился из харчевни. Андрюс надвинул шапку на глаза и скользнул за ним, зная, что человек, справляющий нужду, вряд ли станет пристально смотреть по сторонам и искать знакомые лица. Главное — уйти отсюда до свету. В сенях он прислушался. Все было тихо. Осторожно вышел на крыльцо и... Почти задел плечом Рогозина-старшего. Тот стоял, держась за шаткие перельца. Андрюс едва не вскрикнул от неожиданности. Поспешно отступил, благодаря Богу, что ночь безлунная и что сам он хорошо видит в темноте эй кого тут черт носит прохрипел рогозин а ну пшел, нечего прямо на крыльце мочиться андрюс замер рогозин еще постоял затем протяжно вздохнул промычал что то невнятное андрюс не кстати вспомнил каким оживленным энергичным и обходительным был степан никитич в смоленске и уж точно раньше он так много не пил Что же случилось? Никита рассказывал про молодую дворянку, невесту отца, что будто бы над ним небывалую власть забрала. Но за весь вечер о жене Рогозина не было сказано ни слова. Степан Никитич оторвался от перил и шаркая побрел назад в темноту харчевни. Путь был свободен. Он все-таки не решился двигаться дальше к Петербургу. Отвратительное чувство страха, опасение быть наказанным за то, что не совершал, породило в Андрюсе желание забиться куда-нибудь подальше, хотя бы до весны. Нет, в Петербург ему пока нельзя. Решение подсказали услышанные дорогой разговоры о крепости, будущей морской цитадели нового города. Крепость, где разместятся оружейные батареи, собирались строить на острове Котлине, что на Балтике стоит. Погода стремительно испортилась. На довольно пустынном побережье Балтийского моря переправы в эту пору было не найти. Стояли шторма, ледяные волны атаковали песчаный берег столь яростно, что даже рыбацкие суденышки не отваживались выходить на промысел. Старый рыбак, в хижину которого постучался Андрюс, по-русски понимал с трудом. Тем не менее он отзывчиво отнесся к молодому господину, желавшему попасть на Котлин. По его словам, дойти туда по морю нынче было совершенно невозможно. Надо ждать морозов, чтобы лед окреп. А вот когда именно это произойдет, рыбак ответить не мог. Может быть, и через месяц, Бывало, что и дольше. Он предложил Андрюсу приют до того дня, когда тот сможет переправиться на остров. Но Андрюс почувствовал, как им овладело непонятное раздражение. Неужели надо будет сидеть здесь без дела еще несколько месяцев? Но не возвращаться же домой. Снова неудача. Снова он не может достичь желанной цели — Да сколько же это будет продолжаться? Точно целый мир сговорился чинить ему препятствия во всем. Он вспомнил, как, живя с Гинтери в волшебном лесу, одним махом, без единого вдоха, переплывал под водой лесное озеро. Расстояние до острова, конечно, было значительно больше, да и вода в Балтийском море ледяная. Однако он сможет воспользоваться силой изумруда, приказав согревать его. Эта идея увлекла Андрюса еще и потому, что, наконец-то, предоставлялась возможность применить необычные способности хоть к какой-то пользе. Иначе для чего они нужны? Только чтобы подвергать опасности, и быть схваченным и сожженным по обвинению в колдовстве? Море было пустынно, и он не опасался, что кто-то заметит одинокого пловца. Андрюс снял плащ, камзол и сапоги связал в узел. Ничего, одежду потом можно будет подсушить с помощью изумруда, а вот плыть на мокшая ткань непременно помешает. Андрюс еще раз оглянулся на безлюдный берег и вошел в ледяную воду. Ноги буквально заломило от холода. Прежде чем вода стала хотя бы по пояс идти, пришлось долго, Здесь море долго было мелководным, зато потом сразу глубина. Он пристроил узел с вещами на голове, постоял еще немного привыкая, сделал глубокий вдох и погрузился в волны. Ух, ощущение оказалось настолько сильным, что Андрюс даже забыл о том, что надо управлять перстнем, иначе у него никак не получится добраться до цели. Он просто погибнет от переохлаждения. Спохватившись, он сосредоточился, приказал изумруду направить на себя поток тепла. Андрюс почувствовал, что вода вокруг него понемногу становится теплее. Он не забывал глубоко дышать, выдыхать в воду, старался работать руками и ногами мерно и спокойно. А главное, не вскидывать голову каждый миг, проверяя, далеко ли до острова. Он знал, что далеко, придется отдыхать и лучше не доводить себя до чрезмерного утомления. Он уже несколько раз вынужден был увеличивать согревающую силу изумруда. Это, в свою очередь, выматывало, заставляло все время напрягаться. Сам по себе изумруд работать не станет а силу Андрюса оставалось все меньше и меньше. Он иногда забывал о камне, сосредотачиваясь на том, чтобы плыть, не останавливаясь. И вспоминал, только когда чувствовал леденящий холод, что сковывал не только мышцы, но и дыхание. Андрюс вновь собирался с мыслями, «Изумруд начинал неярко светиться в ледяной воде, становясь теплее». И он плыл дальше, борясь с волнами, стараясь не уклоняться от курса на остров. Балтийская вода не была особенно соленой, но все же жажду ей не утолишь. Андрюс клял себя, что не подумал об этом. Впрочем, он предполагал, что доберется до Котлина гораздо скорее. А сейчас ему казалось, что он плывет целую вечность. Горло уже ссаднило и горело от сухости. Вода то и дело попадала в рот и нос, и от этого становилось только хуже. Мало-помалу даже его выносливость начала иссекать. Руки и ноги отяжелели, точно налитые свинцом. «Как хочется спать!» Он перевел дыхание и глянул в мутное небо. «Как же тут ветрено!» Волны захлестывают глаза, на запястьях позвякивают цепи, а прямо над ним кто-то до ужаса знакомым голосом прокричал. — Так ты все-таки забрал их! — Дядя Кристиан, откуда он здесь, на острове? — Я не трогал этих изумрудов, — слабым голосом возражал Андрюс. — Мне они не нужны. Дядя поднимает руку с плетью, плечо сводит обжигающей болью. Андрюс вскрикнул и резко вскинулся над водой. Дон да же почти заснул! Заснул прямо в воде и перестал управлять силой изумруда! Вот еще бы чуть-чуть и не дождались бы отец и Евой, весточки от него никогда в жизни!» Он снова сделал глубокий вдох и поплыл быстрее. «Нельзя останавливаться! Нельзя засыпать! Осталось немного!» Воспаленными от усталости глазами Андрюс следил за еле заметной полоской берега, видневшейся вдали. Вот уже темнело, ветер свистел оглушительно, тучи тяжело собирались у него над головой, грозя пролиться дождем, а то и снегом, а он все плыл, плыл и плыл. Когда Андрюс в полубессознательном состоянии вдруг ударился коленом обо что-то острое, он не сразу понял, что это гряда камней, окаймляющие берег. Волны шипя легко перекатывались через нее и омывали узкую песочную полосу берега, где вдали виднелись очертания каких-то не то домиков, не то хижин. Еле переставляя дрожащие руки, Андрюс выполз на песок. Он почти не сознавал, что делает, и действовал машинально, как будто кто-то руководил им со стороны. Надо просушить одежду, и хорошо бы до наступления ночи отыскать людей, укрыться где-то от ветра и снега. Потом он говорил с прапорщиком и инженером Корчминым и про себя все еще не верил, что все-таки добрался до острова. И только когда вдруг внезапно потерял силы, понял, что вот так долго и бездумно расходовать собственные силы и одновременно магию изумруда небезопасно. В такой момент он станет слабее младенца, и ему понадобится время, чтобы восстановиться. Зима на котле не выдалась холодной, и погода почти не подводила. Стояли морозы, Лёд был устойчив и прочен. Строительство крепости, на которой предполагалось установить оружейные батареи, шло полным ходом. И хотя дни были наполнены тяжким физическим трудом, Андрюс впервые за долгое время чувствовал покой. Настоящий, а не дурманный, как в заколдованном лесу. Он уже привык к тому, что его все звали Андреем. Другого имени у него здесь и не было. Товарищи уже знали его историю. Почти все искренне сочувствовали. Шутка ли? Позабыть, кто ты таков, где родился, кем был раньше. Сначала Андрей старался вести себя как можно тише, незаметнее. Но вскоре убедился, что здесь-то как раз ему и нечего опасаться. Вести с материка до них почти не доходили – И уж точно никому бы в голову не пришло среди солдат и рабочих людей искать какого-то преступника. Андрей знал, что в мае ожидается приезд государя Петра Алексеевича с приснами. Сердце его стучало и волновалось в тревожном предчувствии. Он сам не знал, чего ожидал от приезда царя. Тот, быть может, и вовсе его не вспомнит. А коли и вспомнит, так что с того? Тогда в Обскове Андрей исчез, не спросившись, подвел государя. Временами он думал, когда прибудет царь, не бросится ли ему к ногам его величества, не поведать ли обо всем откровенно, об их с Никитой подвигах в Смоленске, об изумрудах, о дяде Крестьяне. Но это значило, что и Агентори придется рассказать. А этого делать никак нельзя. Не имел он права выдавать людям тайну дива лесного. Андрея приводила в ужас мысль, что гинтери его любимая, может пострадать от рук человеческих так же, как и ее отец. Он решил не искушать судьбу раньше времени, а просто ждать. До весны еще много времени». А когда государь почтит, наконец, своим присутствием остров Котлин, там и видно будет. Несколько раз Андрей задумывался, а не призвать ли ему Тихона. Он ужасно тосковал без друга, который всегда был рядом. Андрей не сомневался, что Тихон его найдет. Пребывание в зачарованном лесу, близ Гинтери и других чудесных существ пошло Тихону на пользу, Он не только научился менять облик, но и проходил легко и без затей, исчащий во внешний мир, и, если надо, мог в мгновение ока очутиться в их доме в Обскове. Андрей помнил, что стоило ему только подумать о Тихоне, мысленно позвать его, друг был тут как тут. Чем он еще занимался в лесу, Андрей даже и не знал — Но не сомневался, что кот оказался еще более способным учеником у Дивали снова, чем он сам. Но вот как он объяснит новым товарищам появление Тихона зимой на Котлине? Другу придется все время прятаться. Насладиться обществом друг друга у них никак не получится. И Андрей решил пока повременить. Если Тихон до сих пор не дала себе знать, видно, у отца с сестрою все в порядке. А вот если, не дай бог, случится что, Тихон не замедлит появиться. В этом он был уверен. Весна на Балтике была не похожа на те весны, что ему приходилось встречать раньше. Правда, все длиннее становился световой день. Все раньше начинался рассвет. Но слабенькое, скупое солнце не пробивало низких, быстро несущихся туч, не одаряло их остров теплом и жаром. По-прежнему небо было серым, мокрый снег сменялся дождями. Однако же крепость, построенная по чертежу самого государя, была почти закончена и готова к весенней встрече с императором. После постройки ряжевого фундамента На нем соорудили насыпь, вполне надежную, где впоследствии предполагалось разместить орудие. Теперь уже полкам, выполнявшим всю зиму тяжелые работы, жилось немного легче. Морозы отступили, и скованное льдом море понемногу начинало оттаивать. Инженер Корчмин и полковник Толбухин предостерегали солдат, что ходить по льду становится опасно но люди сильно устали за трудную зиму. Погода все никак не желала устанавливаться, жилось на котле нескудно, одолевали холод, сырость, болезни. Дисциплина в полках заметно падала. Андрей давно заметил, что Василий Дмитриевич Корчмин, показавшийся ему таким приветливым в первую встречу, был необыкновенно волевым и властным человеком. Лишь благодаря его власти и авторитету порядок на острове держался всю зиму. А от денщика Гаврилы, который после первого знакомства продолжал благоволить к новичку, Андрей с удивлением узнал, что Корчмин оказывается весьма близкий государю человек, лучший артиллерист его величества, да еще и обучался в Пруссии разным наукам, математике, фортификации, всяческим военным делам. «Вот каких людей ценит государь!» Андрей вспомнил мечты сестры Едвиги о его учении. И тут она права оказалась. Не учим быть плохо. Андрей вдруг понял, что остро завидует Корчмину. Не из-за близости того к царю, а из-за знаний и умений, которыми он обладал. «Чего закручинился?» — шутливо спросил Гаврила. — Весна вот вовсю. Может, скоро и на материк поедем. — Да так. Я, Гаврила, всю думаю. Если вот хочется науками заниматься, а раньше никак нельзя было. То есть теперь-то уж поздно, верно, мне за учение браться, — уныло заключил Андрей. Гаврила внимательно посмотрел на него. — Отчего ж поздно? Ты сам-то грамотный? — Да, умею по-польски, по-русски читать, писать могу. Но и только Андрей развел руками. — А который год тебе осторожно? — спросил Денщик. — Восемнадцать. Взглянув в смеющиеся глаза Гаврилы, Андрюс понял, что попал в просак и густо покраснел. — Ну, я так прикинул, что, может быть, и восемнадцать, но точно не вспомню. — Ладно уж, — отмахнулся Гаврила. — Мне что? человек ты добрый, честный, работаешь за десятерых, ведешь себя тихо-мирно. А коли хочешь, чтобы о тебе ничего не знали, что ж, твое дело. — Гаврила, — умоляюще заговорил Андрей, — да я не потому. Если бы мог, все бы рассказал, вот ей-богу. Ты не думай, что не доверяю. Вы ведь с господином-инженером только с добром ко мне. — Ладно, ладно. Добродушно проворчал собеседник. «Господин инженер тоже тобой удоволен. А коли хочешь науки изучать, это никогда не поздно. Ты молод, голова светлая, от чего бы не учиться. А то его величество уже скольких в заграницу учиться посылал то в Пруссию, то в Голландию, то в Англию. Дельные люди ему ох как нужны. Так вот и...» Гаврила умолк на полуслове Издалека донесся шум и испуганные крики. Кто-то звал на помощь, кто-то в ужасе что-то восклицал. Андрей и Гаврила со всех ног бросились туда, откуда слышались голоса. Оказалось, что, несмотря на запреты командиров, несколько солдатиков решили вместо короткого полуденного отдыха заняться рыбной ловлей. Подтаивший лед проломился, и двое из них, полностью одетые, очутились в ледяной воде. Третий успел откатиться назад на твердый наст, но его попытки помочь друзьям не увенчались успехом. Когда Андрей с Гаврилой прибежали на лед, инженер уже был там и руководил спасением. По его приказу была принесена широкая доска, веревка, на конце которой была сделана петля, шест. — Не подходить! Ложись на брюхо! Ползком вперед! Спокойно! командовал Корчмин. Солдат Толбухинского полка опасливо распластался на льду и осторожно начал продвигаться. Первого утопавшего удалось вытащить довольно быстро. Ему подали доску, на которую он смог улечься грудью. После этого он продел руку в веревочную петлю и был извлечен из воды. А вот второй... Тот самый прапорщик Чудинов, которого первым встретил на острове Андрей, запаниковал и никак не понимал, что ему кричали. Он бестолково шлепал руками по воде, пытался вылезти, опираясь на лед, хватаясь за него сведенными от холода пальцами. Лед хрустел и ломался под его весом. Солдаты пятились и отступали в испуге. Корчмин пытался достучаться до помраченного сознания прапорщика, но тщетно. Корчмин выругался, взял Багор и пополз сам. Гаврила попытался было возразить, но он слишком хорошо знал своего барина. Настаивать оказалось бесполезно. Они с Андреем наблюдали, как инженер осторожно и ловко продвигался вперед. Затем протянул Чудинову конец палки. Корчмин велел ему отталкиваться ногами, чтобы легче было вытянуть его из полыньи. Чудинов ухватился за палку, и тут случилось непредвиденное. Вместо того, чтобы работать ногами и помочь своему спасителю, прапорщик с перепугу вцепился в богор обеими руками и стал тянуть на себя. Лед под Корчминым затрещал. Андрей предостерегающе вскрикнул, но поздно. Корчмин очутился в воде рядом с Чудиновым. Прапорщик завопил и начал хвататься за своего командира. Тот же, по-видимому, от неожиданности окунулся с головой в воду. Гаврила ахнул и бросился было вперед, но Андрей успел перехватить его. «Бежать по льду нельзя, это он понял сразу». «Лодку бы, но пока ее принесут». «В цепь! Быстро!» — крикнул он растерянным солдатам. «Ложись на лед цепью! За ноги держите друг друга! Если первый под лед провалится, вытащим!» «Выполнять!» — срывая голос, завопил Гаврила. Солдаты послушались инженерского денщика. Андрюс первым лег на тонкий, хрустнувший под его телом ледяной насты, начал медленно продвигаться — Гаврила ухватил его за лодыжки, и таким образом все присутствующие образовали живую цепь на льду. — Еще, еще, ближе, спокойно, — говорил Андрюс. Он подобрался к краю. А вот что делать дальше? Обезумевший от ужаса Чудинов буквально топил корчмина, цеплялся за его руки, пытался опираться на его голову. Инженер сопротивлялся, но силы его таяли. Он успел несколько раз окунуться с головой. «Чудинов, прекрати! Хватайся за мою руку! Работай ногами!» — крикнул Андрюс. Увы, с таким же успехом он мог обращаться к кролику, бьющемуся в селке. Прапорщик не слышал и не понимал. Андрей, кусая губы, смотрел на барахтующихся в полынье Чудинова и Корчмина. У него было несколько мгновений, не больше. Попытаться справиться с Чудиновым, а если не выйдет? Человек в припадке безумия становится много сильнее, чем обычно. Он стиснул зубы и сунул руку в потайной кармашек на груди. Там хранился перстень. Солдаты позади, они не увидят. А этим двум в полынье небось не до него. Андрей отправил легкую огненную вспышку прямо в лицо прапорщику, то тахнул, зажмурился, поднес руки к глазам. В следующее мгновение Андрей уже держал за руку инженера. «Тяните!» — закричал сзади Гаврила. Корчмин сохранил присутствие духа и толково помогал спасителям. Вскоре они с Андреем уже откатились от проруби на безопасное расстояние. Гаврила сорвал с себя камзол и кафтан, начал энергично растирать своего барина. Пока суетились вокруг корчмина, про Чудинова, похоже, позабыли. Андрей оглянулся. Несчастный прапорщик, хватая ртом воздух, терял последние силы. «Эй, помогите мне!» — позвал Андрей. «Да пусть его, Андрюха! Не лезь! Потопит тебя черт!» — откликнулся один из солдат. «Мало господина инженера не угробил!» «Скоты!» — выругался Андрюс. Он подобрал веревку с петлей и снова пополз по ненадежному льду. Чудинов веревку поймал, но вместо того, чтобы надеть ее на руку, повторил то же, что и раньше с палкой. Вцепился и стал тянуть на себя. Вытащить его в одиночку Андрею оказалось не под силу. Кто-то подполз сзади, видимо, собирались помочь. Андрей услышал голос уже пришедшего в себя корчмина, И тут его точно опалило пламенем. «Опасность! Назад!» — закричал он. Обжигающий холод. Хуже, чем тогда в декабре, сковал все тело. Даже дыхание перехватило. Андрей старался держать голову над водой. Рядом тонко подвывал злосчастный прапорщик. Собравшись силами, Андрюс сделал единственное, что мог в таких условиях. Врезал ему кулаком по скуле. Чудинов обмяк, и Андрюс подхватил его за шиворот. «Лед ненадежный, не лезть!» — крикнуло на стальным. Корчмин, посиневший от холода, распорядился бежать за лодкой. Андрей не вынимал изумруда, но почувствовал небольшой равномерный поток тепла по всему телу. Он даже удивился, похоже, что и сам камень потихоньку учится приходить на помощь, когда нужно. Возможно ли такое? «Держись, Андрей, мы сейчас, мы скоро!» — слышал он голос инженера. Пока принесли лодку, пока втащили туда обессилевшего Чудинова, а затем и Андрея, пока на веревках подтягивали лодку к безопасному месту, у него уже все плыло перед глазами. Андрюс почти не чувствовал холода, но ему казалось, что из него высосали всю кровь, оставив пустую оболочку. Чудинов умер бы в его руках, если бы Андрей все это время не держал его за руку, как тогда Едвигу, и не отдавал ему тепло и силу своего камня. «Ну вот и слава Богу! Все живы, Ваша милость!» — раздался у него над духом радостный голос Гаврилы. Андрей приоткрыл глаза. Они находились в лазарете. Корчмин, укутанный в одеяло, с кружкой чего-то горячего в руке, сидел напротив. Ближе всех к горячей печке уложили многострадального чудиного, который был пока без памяти. «Молодец, Андрей!» — сдержанно улыбнулся ему инженер. «К награде представлю. Или жалованье двойное хочешь? А? Что молчишь? Говори, не конфуся. «Молчи, не молчи!» а я то уж знаю вашу милость чего он хочет рассмеялся денщик сам давича мне сказал